Глава двенадцатая. Дверь закрылась сама, едва только Кристина с Фьором вошли внутрь, и снова с таким лязгом, который подошел бы тяжелой железной двери банковского сейфа или секретного военного бункера, а не этой хлипкой, почти картонной дверце. В отличие от прошлого раза, сейчас внутри кибитки царила полная темнота, и по спине Кристины тут же поползли противные мурашки нехорошего предчувствия. почему сейчас она ничего не видит, хотя в первый раз все было по-другому. «Не знаю, как ты, но лично я ничего не вижу», раздался рядом голос Фьора. «Я тоже», — ответила Кристина и с трудом подавила порыв дотянуться до своего спутника и взять его за руку в поисках моральной поддержки. То ли разыгралось воображение, то ли Кристина оказалась куда более впечатлительной, чем ей хотелось за собой признавать — Но ей вдруг стало казаться, будто в густой полутьме кибитки кто-то есть. Она слышала, едва заметное, на грани реального звука шуршание и поскрипывание, будто кто-то невидимый делал медленные осторожные шаги. По ногам потянуло холодом, откуда-то донесся звук редко капающей воды. «Откуда здесь вода?» Холодная, трезвая часть разума Кристины смотрела на происходящее со стороны и спокойно отмечала, что по всем объективным признакам не происходит ровным счетом ничего страшного. Ну, темно, ну, какие-то звуки, но нет никаких причин опасаться чего-то страшного. В фургоне не прячутся монстры или маньяки. Однако логичные доводы разума заглушало сильно бьющееся сердце, и парализующий первобытный страх, который пробирал до дрожи в костях. Нечто похожее Кристина испытывала, когда видела в зеркале отражение своего двойника. Вроде бы тоже ничего страшного, но ее все равно охватывал необъяснимый ужас при виде той розовой Кристины. Видимо, так мозг реагировал на столкновение с чем-то мистическим, настолько сильно выходящим за рамки привычного и объяснимого, что оно одним только этим фактом и пугало до дрожи. Больше всего Кристине сейчас хотелось выбежать из кибитки и на будущее хорошенько запомнить, что не стоит подвергать слова графини сомнению, как бы невероятно они ни звучали. Пора уже принять, что в ее жизни случился крайне странный поворот и мерками привычного мира... Ее новую реальность измерять не стоит. Что-то легкое с тихим шелестом скользнуло совсем рядом, слегка задело по лицу и провело по голой коже руки чем-то прохладным и липким. Кристина взвизгнула от неожиданности, отпрыгнула назад, торопливо нащупала в темноте ручку двери, попыталась ее повернуть и не смогла. Ее словно заклинило. Накатила новая волна паники. Кристина лихорадочно подергала ручку, а когда убедилась, что та не поддается, со всей силы налегла на дверь плечом. Безрезультатно. «Дверь не открывается», — пробормотала она и продолжила уже громче, с неудовольствием слышав в собственном голосе панические нотки. «Фьор, ты меня слышишь? Я говорю, дверь не открывается!» «Конечно, она не открывается». Она откроется только тогда, когда все закончится. «Что закончится?» — спросила Кристина и поморщилась, отчетливо услышав истерические нотки в своем голосе. «То, что здесь должно произойти, обычно — выбор реквизита. А что будет на этот раз, я не знаю». Невозмутимый голос невидимого Фьора помог Кристине взять себя в руки. Ей стало стыдно, что она паникует, когда человек рядом с ней совершенно спокоен. «Кстати, а почему Фьор так спокоен?» «Я же знал, что нас ждет, ответил фаерщик, когда Кристина спросила его об этом. «Ну, не детально, конечно, но в общих чертах. Были в цирке такие, кто экспериментировал. Они не заходили внутрь, а стояли на пороге, держа дверь открытой. Потом рассказывали, что уже там, на входе, их охватывал приступ сильнейшего необъяснимого страха». «Ты что, его не чувствуешь?» — спросила Кристина, прикладывая максимум усилий к тому, чтобы ее голос не дрожал. Лица Фьора она не видела, но прекрасно услышала усмешку в голосе. «С чего ты взяла?» Кристина не была уверена, что ей стало легче от такого ответа. «Когда сама паникуешь, куда выгоднее иметь рядом человека, сохранившего холодный рассудок, а не паникующего так же, как ты». «От последнего помощи не дождешься, и морального облегчения от того, что ни тебе одной страшно, не испытаешь». «Просто ты ведешь себя так, как будто ничего такого не происходит», — заметила Кристина. «Пока и впрямь, ничего такого и не происходит». «Пока? А что должно произойти?» «Не знаю. Я, видишь ли, тоже первый раз в такой ситуации». Наступила тишина, И Кристина вдруг поняла, что разговор с Фьёром помог ей отвлечься от подозрительных шорохов и пугающих звуков. И как только она перестала обращать на них внимание, страх отступил. «Ну точно, это все у меня в голове». Наслушалась страшилок, поверила им, и теперь надумываю тут себе «чёрт знает что», — сердито отчитала себя Кристина. «Что ж, если дело и правда в её расшалившемся воображении...» то значит, все, что требуется, — это собрать свою волю в кулак и не давать ему снова разыграться и опять запалить фитиль тревоги и беспричинного страха. К счастью, воля человека полностью в его руках, чтобы он по этому поводу не думал. Значит, все получится, надо только хорошенько сосредоточиться и для начала самой поверить в то, что у нее есть контроль над собственным воображением. Намеренно не обращая внимания на подозрительные тени, которые начали плясать на стенах, Кристина спросила. и все всё-таки, почему ты решил зайти сюда во второй раз? Ты же знаешь, чем тебе это грозит?» «Я потерял дар, который дал мне цирк», — ответил Фьор. «Без него я не смогу выступать, а это значит удаление. Тебе уже рассказали про удаление?» «Рассказали». — Правда, мне до сих пор не верится. — Ты же видела, как исчез Сол. Это не иллюзия и не цирковой фокус, хотя все зрители наверняка подумали именно так. Он действительно исчез. — И все равно поверить в такое трудно, — вздохнула Кристина. — Даже если происходит у тебя на глазах. — Ну да. В обычной жизни мы настолько не верим в чудеса, что даже если становимся их свидетелями, всегда находим им тривиальные объяснения. Видимо, глаза начинали постепенно привыкать к полутьме, потому что Кристина поняла, что теперь немного видит лицо Фьора. «Значит, ты потерял свой дар», — вспомнила она. «Как это случилось?» — воспользовался им за пределами цирка. «А это строго запрещено». «А что за дар у тебя был?» «Огонь. Я мог управлять огнем. Серьезно? Кристина шумно выдохнула. Опять она столкнулась с вещами, которые совершенно невозможны в обычной жизни, и ей было крайне сложно их принять. Вполне. Но поскольку дара я лишился, и мне грозит удаление, то положение у меня, сама понимаешь, отчаянное и критическое. «Ты очень спокоен для человека в отчаянном и критическом положении». «А что, если я закачу истерику? Это мне как-то поможет?» — спросил Фьор. с такой убийственной иронией, что Кристина, несмотря на крайне неуютную обстановку, усмехнулась. «Но мне и впрямь нечего терять, поэтому я могу позволить себе рискнуть зайти сюда во второй раз и сойти с ума. Но я подумал, вдруг мне повезет, и во второй раз я получу новый дар. Или верну старый. Да, такого никто раньше не делал. Но что, если у меня получится? В конце концов...» Все когда-то получается впервые. Ну, да, когда-то, в конце концов, у кого-то одного и получается. Но только до этого оно не получается у сотен, а то и тысяч других людей, и некоторые из этих тысяч навсегда впадают в депрессию, и их жизнь идет под откос. Да ты, я посмотрю прямо в фонтан оптимизма и жизнерадостности, насмешливо протянул Фьор. «Обстоятельства, знаешь ли, не располагают», — огрызнулась Кристина, привычно ощетинившись. «И потом, а ты сам-то как в цирке оказался? Явно же не потому, что радовался своей жизни». «Ты права». «Извини», — тут же пошел на попятную Фьор. Кристина на миг даже растерялась от того, с какой готовностью он это признал. Если подумать, она не могла припомнить людей, которые могли вот так сразу признать свои ошибки, даже самые мелкие. Все, кого она знала, старались отстоять свою позицию до конца, а если и приходилось идти на попятную, то находили десятки оправданий, и, в первую очередь, она сама. Некоторое время оба молчали, и Кристина сразу заметила, что в тишине снова послышались подозрительные шорохи, от которых мурашки бежали по коже. Они действительно стали громче, или, так кажется, потому что она начала прислушиваться? И ей кажется, или они действительно доносятся со стороны зеркала. Одно было ясно. Если все оставить как есть, то от полноразмерной паники Кристину отделяет буквально минута-другая. «Ну что, мы так и будем у двери стоять?» — громко спросила она, стараясь словами прогнать подкрадывающийся страх. «Пошли искать!» «Что искать?» — не понял Фьор. «То, что нас выберет!» «Ну или как там оно у вас работает?» «Мы не ищем реквизит. Это он нас находит. Если мы и дальше будем стоять у входа, то нас найдет не реквизит, а паническая атака. И если она будет достаточно сильная, мы и впрямь можем стать идиотами. Лично мне эта перспектива как-то не очень. Так что ты как хочешь, а я пошла». С этим храбрым заявлением Кристина сделала пару шагов вперед. Она уже довольно отчетливо различала силуэты, и этого хватало, чтобы, как минимум, не натыкаться на острые углы. «И куда ты собралась?» — нагнал ее голос Фьора. «Для начала к телефону. Я помню, где он стоял. А ты помнишь, где лежал твой реквизит? Кстати, что это было?» Огненная булава», — ответил Фьор. Послышался какой-то шум, затем что-то глухо упало, и файерщик чертыхнулся. И как-то умудрилась тут пройти и ничего не сбить. проворчал он. «У меня глаза уже привыкли к темноте, и я кое-что вижу», — ответила Кристина. Обернувшись, она увидела, что Фьюр согнулся, опираясь одной рукой о стену, а другую прижимая к себе. Кристина и рада была бы помочь, но не представляла, что может сделать. Беспомощно потоптавшись на месте, она, наконец, задала совершенно идиотский вопрос. «Очень больно». «Смотря что, подразумевается подочень», — сквозь сжатые зубы процедил Фьор. «Это был несчастный случай во время твоего выступления у нас в городе?» «Нет. В конце номера я всегда выполняю этот трюк с огнем по коже. Но, конечно, делать его, когда ты управляешь огнем, и он тебя не обжигает, куда комфортнее», — попытался пошутить Фьор. Кристина внутренне содрогнулась, представив себе, каково это. добровольно себя поджечь. «Но зачем?» — воскликнула она. «Что никак нельзя было обойтись просто жонглированием всеми этими огненными штуками?» «Финальный трюк самый впечатляющий. Он пробивает самых упорных зрителей. Если бы я их не достал, меня вполне могло ждать удаление». Кристина промолчала. «Что тут можно сказать? Этот цирк не щадил своих артистов». «Давай я поищу твою булаву», — предложила она. «Я, похоже, вижу лучше тебя». «Вообще-то это полагается делать мне. А еще точнее, мне полагается ждать, когда меня выберет реквизит». «Эй, мы здесь второй раз. Как я понимаю, это уже большое отступление отправил. Так что про «как полагается» вполне можно забыть. Как считаешь?» С этими словами Кристина принялась искать огненную булаву. Правда... «Сделать это было бы намного легче, если бы она хотя бы примерно представляла себе, как это выглядит». «Это твоя булава. Она на что похожа?» — спросила Кристина, наклонившись над одним столом и разглядывая лежащие на ней нагромождение самых разных предметов. «Что-то вроде палки?» «Типа того. С наконечником, который надо поджигать». «Пока ничего такого не вижу». ответила Кристина и перешла к изучению содержимого полок, прикрепленных к стене. В наступившей тишине снова раздались действующие на нервы подозрительные шорохи, но на этот раз к ним прибавился тихий противный скрежет, от которого волоски на руках стали дыбом. «Скажи, это только мне кажется, что внутри кибитка куда больше, чем выглядит снаружи?» бодро спросила Кристина, стараясь отвлечься и не поддаваться на провокацию, которую устраивала ей то ли эта мистическая кибитка, то ли собственное подсознание. «Если кажется, то не тебе одной», — едва слышно отозвался Фьор. Кристина бросила на него встревоженный взгляд. Похоже, приступ боли его пока не отпускал. «Ясно», — ответила она для того, чтобы заполнить тишину и хоть немного отвлечь фаерщика. «Пока ничего похожего на булаву». «Может, зажигалка тоже подойдет? «А ты что, нашла зажигалку?» «Нет, это я так, чисто теоретически». «Если чисто теоретически, то надо учитывать вероятность, что я могу получить новый дар, никак не связанный с огнем, Или что, куда более вероятно, вообще ничего не получить. Ни старого дара, ни нового». «Зато мы с тобой тут уже сколько? Минут десять? Больше?» «И пока не сошли с ума». «Или это нам просто кажется?» — ответил фаерщик, и Кристина усмехнулась. «Что ж, если мы все таки сошли с ума, то хорошо уже то, что оба сразу будет не так одиноко в своем сумасшествии. Так, погоди-ка, кажется, я кое-что нашла». Кристина нащупала коробочку с шершавыми, как у спичечного коробка, боками. Только размером она была слишком велика, с колоду игральных карт. «Что?» Пока не знаю. Секундочку, я сейчас кое-что попробую. С этими словами Кристина открыла коробку, нащупала там тонкую палочку, действительно напоминающую спичку, чиркнула по шершавому боку, и загорелся огонь. "Спички", удовлетворенно произнесла она. Мельком глянув на большой коробок, увидела на нем винтажного вида картинку и надпись, которую не успела прочитать, но заметила, что в словах была та старинная буква, похожая на твердый знак, которую сейчас не используют. Кристина задула, подобравшийся к пальцам язычок огня, вернулась к Фьёру и отдала ему коробок. «Вот». «Спасибо. Только не думаю, что это что-то меняет. Он меня не выбрал, значит, вряд ли ко мне вернутся способности». «Ну, ты хотя бы попробуй». Фюр поколебался, но затем переложил коробок в левую руку и прищелкнул пальцами правой. «Не сработало», — констатировал он очевидный факт. «А что должно было произойти?» «Раньше от такого щелчка у меня появлялся огонь». «Хм...» — задумчиво хмыкнула Кристина. «Может, тебе надо, не знаю, сначала взять его от источника?» «Ты про что?» Вместо ответа Кристина забрала у Фьора коробок, достала еще одну спичку, зажгла и протянула фаерщику. Держи, вдруг так заработает. Фьор осторожно протянул руку к горящей спичке и взял ее. При этом он прикоснулся кончиками пальцев к ладони Кристины, и девушке вдруг показалось, будто ее ударило электрическим разрядом, а мир вокруг словно подался назад, оставляя ее и Фьора в невидимом коконе. Потерялось ощущение времени, а за ним и всей реальности. Кристина перестала быть собой, фьор перестал быть фьором, они оба стали кем-то еще, некогда одним целым, а сейчас врагами, которых связывали неразрывные узы страсти, боли и ненависти. Это длилось всего лишь миг и почти сразу прекратилось, но ощущения оказались настолько интенсивными, что Кристина все еще слегка дрожала и задыхалась от пережитого. Что это было? Она взглянула на фаерщика. Он тоже это почувствовал? Или только она? Фьор смотрел на нее в упор, вид у него был напряженный и одновременно сбитый с толку. И сейчас он казался Кристине каким-то другим, притягательным и отталкивающим одновременно. Это он изменился за тот странный короткий миг, или изменился взгляд Кристины на него? Их ладони по-прежнему соприкасались, но оба, казалось, позабыли о горящей спичке, ошеломленной тем непонятным моментом, который они только что разделили. Язычок пламени тем временем полз все ниже и ниже, пока, наконец, не добрался до пальцев фаерщика. Фьор вздрогнул, Моргнул, отвел взгляд и убрал руку. Увидев обугленную головешку, Кристина разочарованно вздохнула. Но ну, тут она заметила крошечный язычок огня, который все еще продолжал гореть, только на этот раз в пальцах Фьора. Кристина ахнула. Сейчас не поверить в чудо было практически невозможно, ведь оно происходило прямо у нее на глазах. «Похоже, и правда сработала, пробормотал Фьор. Кажется, он был в не меньшем шоке, чем Кристина. «Подожди, надо еще проверить», — добавил он, погасил огонь, прищелкнул пальцами и в них снова заплясал язычок пламени. «Да, получилось», — ошеломленно выдохнул он, обвел рукой вокруг, освещая внутренности кибитки и, наконец, остановил взгляд на Кристине. «А теперь ты», — скомандовал он. «Что я?» «Твоя очередь. Надо понять, что для тебя выбрал цирк, и убираться отсюда поскорее. Нам, конечно, повезло, но то, что мы еще не сошли с ума, не означает, что нам это больше не грозит». Кристина удивленно хмыкнула. «Надо же, в такую минуту он еще и помнит о ней. Она бы на его месте, наверное, на радостях обо всем на свете позабыла». «Как видишь, для меня ничего не светится», — констатировала Кристина очевидный факт. «Может, мне самой попробовать что-нибудь взять?» «Но тебе же уже объясняли. Это не так работает». «Да-да, реквизит должен сам тебя выбрать. Но, смею напомнить, сейчас спички вовсе не сами прыгнули тебе в руки». Кристина огляделась и подхватила искусно сделанную марионетку. «Как думаешь, выйдет из меня хороший кукольник?» «А может, мне стать шарманщицей?» — спросила она, проводя пальцами по кожаному чехлу массивного инструмента. Страх, который сковал Кристину поначалу, сейчас окончательно развеялся. В темноте больше не слышались жутковатые шорохи, на стенах не мелькали угрожающие тени, не ощущалось ничьих липких прикосновений, и старая кибитка со складом старинных вещей больше не казалась пугающей. Обычный фургон, набитый древним барахлом. Впрочем, совсем отрицать то, что здесь творится что-то сверхъестественное, тоже нельзя. Язычок пламени в пальцах Фьора говорил сам за себя. Но, во всяком случае, эта мистика больше не казалась мрачной и несущей беду. Более того, Кристина начала испытывать нечто похожее на азарт. Ей уже хотелось, чтобы она и впрямь нашла реквизит, который пробудил бы в ней какую-то особую, необычную силу». Поймав себя на этой мысли, Кристина усмехнулась. «Ну что она, как ребенок в самом-то деле? Не начиталась книг про волшебников? Или, наоборот, пересмотрела фильмов про супергероев?» «Даже и не знаю», — покачал головой Фьор. «Почему-то у тебя с самого начала все идет не так, как у остальных». «И имя свое ты практически сохранила, и в кибитку второй раз зашла, и мне реквизит нашла. Прямо вся такая из себя особенная». В голосе Фьора не слышалось ни намека на осуждение. Но стоило только услышать слово «особенное», как Кристина мигом ощетинилась. Это слово ассоциировалось у нее исключительно с Кирюшей и не вызывало никаких хороших воспоминаний. «Не надо мне никакой особенности!» «Особости, особенности, в общем, никакая я не особенная!» — резко ответила Кристина. «Я тебя чем-то обидел?» — нахмурился Фьор, сбитый с толку бурной реакцией. «Нет, проехали!» — буркнула Кристина. Азарт пропал, детское желание найти себе чудо тоже. «И вообще, пошли уже. Сколько тут еще торчать?» «А ты?» «А я не вижу ни один светящийся или вообще хоть чем-то выделяющийся реквизит. все хватит «Вернули твой дар, и чудесно. Пошли уже. Обойдусь как-нибудь своими силами». С этими словами Кристина решительно подошла к двери, взялась за ручку. Но прежде чем она успела на нее нажать, в тишине полутемной кибитки раздался знакомый, противно дребезжащий телефонный звонок. Кристина застыла. «Иди», — кивнул Фьор. «Нет уж». отказалась Кристина из чувства какого-то внутреннего бунта, беспричинного и, в общем-то, бессмысленного, как и все бунты, которые она ежедневно устраивала в своей прежней жизни. «Но это явно тебе». «С чего ты взял?» «Да хотя бы с того, что я свой реквизит уже получил. А телефон звонил и в прошлый раз, когда ты тут была». «Я не подойду. В прошлый раз я уже снимала трубку, и ничего не произошло». Фьор посмотрел на Кристину с той укоризной, какую приберегают взрослые, глядя на неразумных детей, и Кристине даже стало немного стыдно. Но тут сразу же включился отработанный механизм защиты. Принять вызывающий вид и притвориться, что тебя это ничуть не задевает. «Ну, не хочешь ты, тогда я возьму», — решил Фьор. довольно быстро по звуку нашел телефон, поднял трубку и поднес к уху. «Алло», — спросил он, — хотя, разумеется, ничуть не хуже Кристины, понимал, что аппарат не подключен к розетке и по всем известным законам звонить просто не должен. «Я же говорил». «Это тебя», — сказал фаерщик и протянул трубку Кристине. «Прямо-таки меня!» «Да, позвали Крис», — ответил Фьор. «Ну давай, бери уже», — скомандовал он. И вот тон прозвучал неожиданно требовательно, и Кристина поймала себя на том, что готова послушаться практически против своего желания. То ли боль отступила, то ли возвращение огня придало Фьору решительности, но его поведение и даже манера держать себя как-то незаметно изменились. Кристина не была уверена, какой Фьор нравился ей больше — тот, с которым она вошла, или тот, который с ней рядом сейчас. Подойдя к телефону, Кристина поднесла трубку к уху, и дрогнувшим голосом сказала «Алло». На другом конце провода защелкала, зашуршала и зашумела. «Алло», — уже увереннее повторила Кристина. «Вас не слышно, говорите!» Шуршание и шипение продолжились, пощелкивание усилилось. В какой-то момент Кристине даже показалось, будто среди этого шума ей слышатся короткие обрывки слов, как бывает при очень плохой связи. «Алло!» — повторила она. В трубке еще какое-то время шипело и хрустело, а затем раздался щелчок, и послышались короткие гудки. «Рассоединилась!» — констатировала Кристина и повесила трубку. Собственно, как и в прошлый раз. А яснее, так ничего и не стало. Некоторое время они оба молча стояли у стола, глядя на телефон в ожидании, что он снова зазвонит. Но старинный аппарат молчал. В полутьме кибитки снова раздались подозрительные шорохи, из угла донеслось что-то подозрительно похожее на то ли тяжелый вздох, то ли тихий стон, и смычком провело по натянутым нервам. «Ну и долго еще будем тут стоять и ждать не весь чего?» — не выдержала Кристина. «Там», — вдруг сказал Фьор, и показал куда-то рукой. «Где?» — не поняла Кристина. «Не вижу». «Да вон же, смотри». кажется, это зеркало. Видишь, там что-то мерцает». Кристина глянула на небольшое старинное зеркало, висевшее в углу. Темная поверхность напоминала ночное море, по которому скользили едва заметные золотистые блики, и из-за этого казалось, будто зеркальная гладь живая. И действительно, где-то в глубине виднелся слабый блик. Даже не свет, а, скорее, намек на него. Присмотревшись к отражению, Кристина увидела, что слабое мерцание виднелось в шкатулке с драгоценностями, которые она забыла закрыть в прошлый раз. Она собралась подойти к столу, на котором та стояла, и рассмотреть получше, но внезапно отражение встрепенулось и зажило какой-то своей, собственной, необычной жизнью. Оно буквально вцепилось в Кристину, не позволяя ей отвести глаз, и приблизилось. И вот уже вместо слабого мерцания в глубине шкатулки Кристина видела тот самый медальон, который она рассматривала, а круглый ожог на ладони вдруг напомнила себе, стал теплым и начал слегка пульсировать. Тем временем отражение медальона все росло и росло, пока не достигло внутренней части рамы зеркала и не уперлось в нее, задержалось, напряглось. и вырвалась на свободу. И вот уже Кристина оказалась на каком-то неведомом берегу, а на воде стояла женщина с распущенными волосами и прозрачным кристаллом в руках над головой. Поднялся ветер, затеребил распущенные волосы женщины, кристалл заискрился, небо вспороли ножницы молний, водная гладь за считанные мгновения вздыбилась волнами. Молнии иступленно били по ним, и казалось, будто само небо сражалось с водой, а сияние кристалла становилось все ярче и ярче, пока не полыхнуло ослепительной вспышкой. Но прежде чем та напрочь выжгла зрение, Кристина успела увидеть, как женщина открыла глаза, бездонные, черные, и посмотрела прямо на нее, а ярко-алые губы, Растянулись в улыбке. Лицо возникло лишь на миг и словно отпечаталось на сетчатке глаз. А затем все погрузилось в темноту.